Глава 34. Кэролайн. Наши дни среда. Я снова перечитала последнюю запись, прижав руку к губам. «Элайза Феннинг. Лондон. Сост неизвестен. 12 февраля 1791 года». «12 февраля?» В этом не было никакого смысла. Женщина-аптекарь прыгнула с моста 11 февраля. И в статье говорилось, что река была полна льдин. Даже если кто-то пережил падение, казалось невозможным, что он продержался в ледяной воде больше пары минут. Любопытно было и то, что имя в записи упоминалось всего одно — Элайза Фенинг. Не было сказано «по заказу» и не говорилось ни о ком другом. Наверное, она пришла в лавку сама — Она понимала, что станет последним посетителем. И имела ли она какое-то отношение к смерти аптекаря? Я натянула на ноги одеяло. Честно говоря, эта последняя запись меня немножко напугала. Я задумалась, не было ли разночтения ошибкой. Возможно, аптекарь просто перепутала даты. Могло ли так быть, что это вообще ничего не значило? Странно было и то, что в записи говорилось «Сост неизвестен», «Состав неизвестен». Это казалось невозможным. Как аптекарь мог продать что-то, чего не знал? Возможно, это был вовсе не аптекарь. Возможно, запись сделал кто-то другой. Но лавка была хорошо спрятана, и едва ли кто-то проник туда на следующий день после того, как женщина-аптекарь прыгнула, чтобы оставить такое загадочное последнее сообщение». Разумнее всего было предположить, что эту запись аптекарь сделала сама. Но если это была она, кто тогда прыгнул? В последние минуты вопросов возникло больше, чем ответов, и мое любопытство переплавилось в беспокойство. Концы не сходились с концами. Жертва в первой статье не совпадала с жертвой в записи о лорде Кларенсе. Последняя запись была загадочна, с этим странным почерком и упоминанием неизвестного состава, и, что важнее всего, последняя запись была датирована следующим днём после предполагаемой смерти аптекаря. Я потянулась, ничего не понимая. Сколько тайн аптекарь унесла с собой в могилу? Я подошла к мини-бару и вынула бутылку шампанского, которую гостиница поставила в номер. Я и не подумала налить охлаждённое вино в бокал. Вместо этого, откупорив его, я поднесла горлышко губам и сделала большой глоток прямо из бутылки. Шампанское не придало мне сил. Вместо этого я почувствовала усталость и почти головокружение. На сегодня моё любопытство по поводу аптекаря иссякло, и мысли о дальнейшем исследовании уже не казались привлекательными. «Может быть, завтра». Я решила записать вопросы обо всем, что узнала сегодня. И завтра, когда уедет Джеймс, снова их просмотреть. Взяла ручку и блокнот, открыла чистую страницу. У меня было с десяток вопросов по поводу прочитанного. Я приготовилась их записать. Но, держа ручку и думая, с чего начать, я поняла, что больше всего хочу получить ответ на один вопрос. Он был самым навязчивым и больше всего меня донимал. Я чувствовала, что ответ на этот вопрос может разрешить и некоторые другие, например, почему запись была сделана 12 февраля. Я поднесла ручку к бумаге и написала. «Кто такая Элайза Фэннинг?» На следующее утро, после того, как Джеймса выписали из больницы, мы сидели за маленьким столиком возле двери номера. Я крепко обхватила ладонями чашку слабого чая, а он уставился в телефон, ища на сайте авиакомпании рейс домой. Горничная еще не приходила, поэтому рядом с кофеваркой стояла наполовину выпитая бутылка шампанского, а у меня болела голова. Джеймс вынул из кармана бумажник. «Нашел один из Гатвиков четыре», — сказал он. «Как раз есть время собраться и доехать. Мне нужно выехать в час». Между нами стояла ваза с голубыми гортензиями. Большей частью они завяли, и теперь свисали с края вазы. Я отодвинула ее в сторону и пристально посмотрела на Джеймса. «Думаешь, у тебя все будет хорошо?» «Голова не кружится, ничего такого?» Он положил бумажник на стол. «Ничего. Я просто готов лететь домой». Вскоре Джеймс стоял у окна, а рядом с ним уложенный чемодан, как будто мы перемотали пленку, и он только что приехал. Я так и сидела за столиком, равнодушно просматривая фотографии журнала аптекаря, отчетливо понимая, что счет пошел на минуты. Если я хотела открыть Джеймсу правду о своих занятиях в последние дни, нужно было торопиться. «По-моему, все хорошо». сказал Джеймс, похлопывая себя под джинсом, чтобы удостовериться, что его паспорт на месте. «Между нами стояла неубранная кровать, в которой я спала. Одна. Последние несколько ночей. Теперь она стала разделяющей нас силой, белым волнистым напоминанием обо всём, что мы думали разделить в этой поездке и не разделили». Всего несколько дней назад я отчаянно надеялась, что нам удастся зачать в этой кровати ребёнка. Но сейчас я не могла даже представить, что когда-нибудь буду заниматься любовью с человеком, стоявшим напротив. То, как я рисовала в своём воображении эту юбилейную поездку, даже близко не походило на то, что вышло, но я чувствовала, что эта страшная история стала необходимым уроком. В конце концов, что было бы, если бы я не обнаружила, что Джеймс мне изменил и забеременела бы, и правда вышла наружу после рождения ребенка? Или если бы мы оба погрузились в медленный огонь отвращения к работе, к повседневной жизни или к друг другу, и в результате наш брак закончился бы катастрофой, разорвавшей семью из, возможно, трех человек? Потому что дело было не только в Джеймсе. Меня так не устраивала моя жизнь, как и его, но я похоронила эти чувства очень глубоко внутри. Что если бы сорвалась я? Что если бы именно я совершила непоправимую ошибку? Я посмотрела на часы. Без пяти час. «Стой», — сказала я, положила телефон и встала со стула. Джеймс нахмурился, его пальцы сжались на ручки чемодана. Я склонилась к своему чемодану, сдвинула в сторону кроссовки, в которых занималась мадларкингом, и вынула то, что спрятала на дне. Предмет был такой маленький, что легко уместился у меня на ладони. Я обхватила прохладный и твердый предмет пальцами — винтажную шкатулку для визиток. Это был мой подарок ему на годовщину. Я убрала его подальше с того злополучного дня в гардеробной. Я подошла к Джеймсу. «Это не прощение», — тихо сказала я, — «и даже не шаг вперёд. Но она твоя, и теперь она даже более к месту, чем я думала, когда её покупала». Я отдала ему шкатулку, он взял её дрожащей рукой. «Она же стеная», — объяснила я. «Традиционный подарок на десятилетие свадьбы, потому что символизирует силу и... Я сделала глубокий вдох, думая, как хорошо было бы видеть будущее. Какой будет наша жизнь через пять или десять лет? Силу и способность выдержать изрядный удар. Я купила ее в знак того, как крепки наши отношения, но теперь это уже не важно. Важна наша сила порознь. Нам обоим предстоит непростая работа. Джеймс крепко меня обнял. Мы стояли так долго. Я была уверена, что уже второй час, когда он, наконец, меня отпустил, у него дрожал голос. «Скоро увидимся», прошептал он, по-прежнему сжимая мой подарок. «Увидимся», ответила я, и мой голос тоже неожиданно дрогнул. Я проводила Джеймса до двери. Мы в последний раз друг на друга посмотрели, и я закрыла за ним дверь. Снова одна. И все-таки свобода... была такой пронзительный и настоящей, что я на мгновение застыла неподвижно, почти потрясенно. Я смотрела в пол, в страхе ожидая, что на меня накатит неизбежная волна одиночества. Я ждала, что Джеймс прибежит обратно, попросит дать ему шанс остаться». Ждала, что зазвонит телефон, что из больницы или из полиции сообщат новости, плохие новости, опять плохие новости. Еще я ждала укола сожаления. Я не рассказала Джеймсу об аптекаре. Не сказала, что вломилась в спрятанный полуподвал. Не рассказала про Гейнер и Альфа-холостяка, про серийную убийцу, чью тайну я хранила. Я ничего ему не сказала. Я долго стояла перед дверью, ожидая, что меня затопит чувство вины или сожаления. Но ничего из этого меня не мучило. Ничто не болело, не осталось ни закрытых счетов. Я отвернулась от двери, звякнул телефон, сообщение от Гейнер. «Простите, что долго. В приходских записях указано». что леди Беа Кларенс умерла в больнице святого Фомы от Водянки 23 октября 1816 года. Живых детей не было. Я потрясенно смотрела на телефон, потом опустилась на кровать. Записка из больницы в самом деле была признанием на смертном одре написанном, возможно, в «Муках совести», вдовой лорда Кларенса через 25 лет после его смерти. и Я брала Гейнер, чтобы рассказать ей о том, что узнала. После того, как я рассказала о существовании мисс Беркуэлл, любовницы, о которой узнала не из статей, которые распечатала для меня Гейнер, а из записи в журнале «Аптекаря», Гейнер какое-то время молчала. Я не рассказала ей только об одном — о записи в журнале, оставленной на следующий день после предполагаемой смерти «Аптекаря», о записи с именем Элайза Фэннинг. Это я сохранила для себя. «Поразительно!» — наконец произнесла Гейнер. «Думая о том, как это все невероятно, как потрясающе, я представляла, как Гейнер в священном трепете качает головой, узнав, что я выяснила. И все благодаря флакончику из реки. Поверить не могу, что вы все это сложили воедино. Прекрасное расследование, кэрлайн Думаю, вы были бы...» ценным приобретением для любой частной детективной конторы. Я поблагодарила ее, потом напомнила, что в последние дни я тесновато общалась с полицией. «Ну, пусть не детективной конторы», — ответила Гейнер. «Тогда отдела исследований в библиотеке». Я была уверена, что она шутит, но она попала в чувствительное место. «Я видела в вас искру», — добавила она. «Если бы только мне не нужно было через несколько дней возвращаться в Огайо». «Если бы я могла», — сказала я. «Но мне нужно разбираться с тем, как все запуталось дома», — начиная с мужа. Гейнер сделала вдох. «Послушайте, мы недавно знакомы, и я не стану давать вам советы по поводу вашего брака. Хотя если мы пойдем выпить, начну сразу», — хихикнула она. Но одно я знаю — важно следовать своим мечтам. Поверьте, если хотите чего-то другого, единственный, кто не даёт вам этого достичь, — этого сами. Чем бы вы хотели заниматься? Я тут же выпалила копаться в прошлом, в жизнях настоящих людей, в их тайнах, их опыте. Вообще-то я чуть не пошла на исторический в Кембридж после выпуска. В Кембридж? ахнула Гейнар. «В смысле в университет в часе езды отсюда?» «Именно туда». «И вы чуть не пошли, но не пошли». «Почему?» Она говорила мягко, заинтересованно. Я стиснула зубы, потом заставила себя произнести. «Потому что вышла замуж, а муж получил работу в Огайо». Гейнар прищелкнула языком. «Что ж, «Возможно, вы этого не видите, а я вижу. У вас есть талант, ум и способности, и еще у вас есть новый друг в Лондоне». Она помолчала, и я представила, как она с решительным лицом скрещивает руки. «Вы созданы для большего. И, думаю, вы это знаете».